Глава 5: Елисия. Магия этого места. Торжественно хмыкнул Сэм, словно это его заслуга. «Острова?» — уточнила я. «Нет, только Академии. Это проклятая территория. Она быстро поражает своим ядом каждого адепта». «Ядом?» — ужаснулась я. «Ну да», — разулыбался Сэм. «Так называют ту самую магию, что витает здесь». «И чем дольше здесь находишься, тем сильнее становишься». «И даже такие, как мы с тобой?» Засомневалась я. «Конечно, в каждом из нас есть хоть капелька силы», сознанием дело заверил Рейвен. «И пусть нам не стать силовиками, но мы все равно будем одарённей простых смертных». «А силовики — это кто? Самые одаренные из нас?» «Понятно. Убита пробормотала, потому что...» Ничего не было ясно. «Погоди, но если о вас знают за пределами Академии, не поверю, что никто не пытался пробраться, хотя бы ради той же силы, чтобы пропитаться?» «Нет, в Академию так просто не попасть. Территорию окружает завеса. Она бы и нас не пропустила просто так. Либо ты с силой, либо тебя сопровождали те, у кого она есть. Шангайский» кивнула я. «Сэм так на меня посмотрел, что я тотчас поправилась. Ректор Шайх». «Вот». Сразу расслабился парень. «Те, кто когда-то пытался сюда проникнуть, канули в лету, потому что проклятие не прощает ошибок. Зато прекратили искать сюда вход, ибо посчитали черной зоной, где происходило всякое аномальное. Понимаешь? Не очень, если честно». Но спасибо, что хоть как-то просветил. «Не переживай, вникнешь, втянешься», — протянул Сэм дружеским жестом, поддев моё плечо. «Теперь ты одна из нас, а адепты — семья». Да уж, настроение опять подпортилось, когда, обведя взглядом аудиторию, наткнулась на пронизывающий взгляд из Эллы. Ледышка меня морозила презрением, и я брякнула под нос. В некоторых семьях бывают такие войны, что потом на ТВ в передачах участвуют, на всю страну вещая, как это ненавидеть друг друга. Ха-ха-ха, искренне поржал Рейвен. это ты верно подметила, но все же и нам будет применение. Груши для битья. Скептически хмыкнула я. Другого применения не вижу. У меня тоже нет особых данных, зато я умный и быстро схватываю. Стану достойным сотрудником для Академии. В поле меня вряд ли возьмут, зато я смогу помогать знаниями на месте». «В поле?» — опешила от нового жаргона. «Это секретная работа для сильных силовиков». «Блин, да в чем эта сила?» — вскипела я. Сэм шлепнул себя по лбу. «Прости, забыл!» «Стихии! Управление стихиями! Вода, воздух, огонь, земля!» «Типа как в аватаре, где мальчик...» Состорожничала я, наконец, услышав столь заветное признание. «Типа того», — покривился Рэйвин. Демонстративно поднял учебник по тому предмету, который сейчас должен был быть. «Мы все это будем проходить», — намекнул на стихийное дело. «Всем добрый день!» Наш разговор прервал новый педагог, появившийся в аудитории из портала «Картины» в стене возле доски. Лаурец Бравовский начал лекцию по стихиям и силам. «Если бы не Сэм, скрупулезно записывающий материал, и не группа адептов, я бы решила, что это все стёб чистой воды. Но не могли нормальные люди с таким серьезом изучать магическую сторону стихий. Нет, я слышала, в Канаде ввели урок зомбоведения, но они там...» уже давно готовы к другой реальности, и это где-то не здесь. А я здесь и без шуток слушала о стихиях. Если нужно, потом дам переписать то, что прошли до тебя», — шепнул Сэм. «Угу», — кивнула, записывая, как и остальные. Классификация, виды, подвиды. «Через пару недель будет проходить тест на силу для тех», У кого до сих пор не проявилась сила. Будет шанс ее активировать. С бесстрастным лицом вещал препод: Я оживилась. Это реально? пихнула в бок Сэма. Да, методы, конечно, трешовые, поморщился парень, но эффективные. Так что, если в тебе есть зародыш одной из стихий, она проснется. Ты меня пугаешь! брякнула, опять утыкаясь в тетрадь. На очередной длинной речи препода дверь аудитории хозяйски распахнулась, и на пороге застыл темноволосый парень. Мрачный, весь какой-то темный по энергетике. Иди дико красивый. По-любому один из самых-самых. От него веяло животной силой и опасностью. «Господин Войер, вы что-то забыли на моей лекции?» С явной насмешкой, но дело настрого уточнил, Лаурец Бравовский. Никак решили поучить матчасть, которую так упорно пропускали первые курсы. Уж не знаю, кто это и что ему нужно, но мой взгляд был полностью и бесповоротно прикован к нему. Пугало, как был бесстрастен парень. Игнорируя реплику препода, как-то странно повел головой, словно принюхивался, пока быстрым взглядом обшаривал аудиторию и, что самое жуткое, пристально уставился в мою сторону. Не знаю, на меня или нет, но кровь в жилах стыла, и казалось, что именно на меня. Так зло, осуждающие его глаза сверкнули зеленью, словно я провинилась в чем-то, и перед ним. Мы вам не мешаем? Лаурец Бравовский не выдержал наглого вторжения. Прозвучала хлестка с каплями раздражения. По рядам полетело шушуканье. «Нет», — брякнул низким голосом воер, не обращая внимания на препода. А потом так же странно, молчаливо и загадочно покинул кабинет, на прощание хлопнув дверью. Теперь по аудитории смешки и хмыки шелестели. «Мило», — обронил препод. «Сосредоточились», — повысил тон, требуя внимания, И опять вернулся к теме лекции. Но на меня все же посмотрел с задумчивым интересом. «Почему ты ко мне так добр?» Уже после пар, прижимая учебники к груди и удерживая лямку рюкзака свободной рукой, шла рядом с Сэмом по коридору до столовой. «А что не так?» — хмыкнул Рэвин. «Странно просто», — дёрнула плечиком. «Мы не были знакомы, а ты сразу ко мне с душой» хотя здесь между студентами, то есть адептами, — поправила сама себя, — особо дружеских чувств нет, — сбивчиво озвучила мысль. «Почему нет?» — хмыкнул Сэм. «Особой любви нет», — выделил значимо. «А так, ребята отлично общаются, хоть и предпочитают дружить стихиями, но... Но ведь есть такие, как мы», — напомнила я. «Ага», — с улыбкой кивнул рейвен «Нами разбавляют коллектив снобов, циников, выскочек». Не знаю, что он в этом находил такого веселого и задорного. Мне почему-то казалось дико неравноправным и совершенно не смешным быть априори самой слабой и ущемленной. Мы проще идем на контакт. Уже по лестнице спускались в трапезную. Смешение крови для дела полезно. Поэтому нет откровенной вражды. Чисто спортивное соперничество. Ведь каждый мнит именно свою стихию сильнейшей. А разве можно так однобоко считать? Я, конечно же, не эксперт от слова совсем. Но в моем понимании стихия — это элемент общей силы. И все они вместе, как единый организм. Не умничала, просто сказала, что пришло в голову еще на паре. «Глубоко смотришь, подруга!» Меня плечом поддел Сэм. «Только ч. Об этом лучше громко не говорить. Не дай бог, кто из стихийников услышит, и тогда полетят головы. Такая теория ими отвергается категорично. Поэтому и связи между одаренными разными стихиями случаются крайне редко. И тут ни генетика, ни проклятие, ни кара богов виной. Скорее, межвидовая неуживчивость. Все все из них с комплексом собственного превосходства. И если один стихийник нетерпим к другому, то простым, таким как мы, проще с ними уживаться. Мы быстрее смиряемся с порядком вещей и принимаем их силу и особенности, как есть». «Ну да», — пожевала губу, «тут уж хочешь не хочешь. А можно ли их различить на глаз, кто есть кто?» Уже сидели в столовой. Я с любопытством обводила мрачную залу взглядом. Сначала убранство. Простенькое, но придающее помещению хоть какого-то маломальского уюта. А потом по лицам сту адептов. И как раз остановилась на уже знакомой четвёрке. Нет, их за столом было чуть больше, но именно эти, будучи среди своих, держались обособленно. Они не говорили, И даже не ели. Просто сидели, каждый со своим гаджетом. Я их легко различаю. Уплетал за обе щеки Сэм. Из личного наблюдения покивал с важным видом. Управляющие воздухом снобы и циники. Надменные, холодные, умные, но, как мне кажется, лишенные чувств. Уж не знаю почему. Но именно в этот момент я опять покосилась на того самого светловолосого парня с морозной внешностью и пронзительно злыми глазами убийцы. Он меня тоже увидел. Вернее, когда я на него посмотрела, он уже меня пилил взглядом. «А это кто?» Робко шепнула Рейвину. Сэм нехотя оглянулся через плечо и тотчас присвистнул. «О, мать, ты умеешь выбирать знакомых!» «Мы не знакомы, пробурчала, торопливо отворачиваясь, чтобы избежать неприятного ощущения. Но вчера я с ними столкнулась, и этот блондин показался жутким снобом. Осеклась, вспоминая слова приятеля ободарённых. «Только не говори, что это и есть те, кто воздухом управляет». «Ты прям на лету схватываешь, лис», — восхитился парень. «Да, и это Грознич Шепс». Самые лютый из этих зверюк. Зверюк? Внутри похолодело. Мне ведь реально эти странные товарищи казались нелюдями!» Все силовики, еще те зверюги. Подтверждая мои опасения, покивал Сэм. И если одни морозят и студят своим равнодушием, то другие, например, кто огнем управляет, спалят, не моргнув глазом. Они туповатые. Зато харизма такая, что самомнением затмят любого. Как этот?» Коротко кивнула на стол, за которым сидел один яркий представитель мужского пола. Эдакий самец в окружении десятка восхищенных красоток. Они ему в рот смотрели, кудахтали, восторженно щебетали, разве что пылинки не сдували. Хотя, полагаю, и этим не гнушались, если была необходимость. «Ничего не скажешь». Красивый парень и харизма через край. Почему и заострила на нем внимание? Не личного интереса ради я таких всегда избегала, но чисто исследования ради. Тут и самоуверенность, и нарциссизм во всей красе. В нем и без того переизбыток тестостерона. Так природа еще и не пожалела отсыпать от щедрот своих красоты. Богатая грива длинных каштановых волос. Высок крепок, брутален, сердцеед, улыбка Голливуд, в глазах огонь и смех раскатистый, привлекающий внимание всех самок в поиске. Эх, берегите, мамки-дочек, тут такой... А, это Дерек Чайо, чуть ли не единственный представитель стихии огня в Академии. Мерзкий тип. «Его сородичи не приемлют себе подобных на территории, которую могут охватывать своей силой». В голосе Рейвина скользнуло неприкрытое раздражение. «А как же девушки?» Со скепсисом покосилась на брутало с девчонками. «Я ж сказал «представитель» мужского пола. Но зато в любом количестве дев. Не то с завистью, не то с презрением брякнул Сэм. «Они на него, как мухи на нагов... «Ого!» — хмыкнула я с любопытством, глядя на это чудо чудное. Стало быть, альфа-самец. Дерек чаю опять раскатисто засмеялся и, видимо, своей шутке. Девушки дурашливо хихикали ему в поддержку. И он казался таким беззастенчиво счастливым, безгранично веселым и пустым, что я нахмурилась. Как-то это на театр смахивало, ибо смех не соответствовал взгляду. Прямому, колючему, направленному. И тут нас разделила невероятно текучей походкой Изелла. Надменная, высокомерная, смотрящая категорично прямо. И только когда я на силу оторвала взгляд от этой величавой спины с водопадом роскошных белых, точно молоко волос, моя догадка насчет театра подтвердилась. Брутал не смеялся, Он, как и я, чего греха таить, как и многие в столовой, кого коснулась аура белобрысой, таращились ей вслед. А стоило ей скрыться из вида, парень тотчас натянул на себя улыбку балбеса и вновь утонул в своем гаремном окружении. «Жуть!» — брякнула не пойми к чему. И тотчас уточнила. «А, и Зелла!»